Глава 56. «Домой!» Двери капсулы бесшумно закрылись, оставив за собой зелирию. На какой-то миг Макс ощутил неясный порыв отменить отлёт и остаться здесь, но сдержался. У него был выбор, и сейчас менять его уже нет смысла. Он обернулся и увидел застывшую в изумлении лику. Девушка смотрела в иллюминатор, где медленно плыли звезды. Но ведь у капсулы не было окон. «Так, пассажиры, слушайте внимательно», — раздался в капсуле голос Хамки. «Лететь нам достаточно долго, почти 20 часов. Я из кабины никуда не денусь, но вы можете заниматься, чем душа пожелает. Постарайтесь провести это время с удовольствием». «А что тут делать-то?» Макс растерянно осмотрел окружающее пространство, кровать в половину комнаты, окно-экран во всю стену и... «Все?» «Разве что в окно смотреть». «Начнем с того, что пространство вокруг вас пластично», — сказал хамки «Раз не знакомы с технологией, поясню. Это не окно, а экран, который будет показывать вам то, что вы захотите. Хоть плавное движение звезд, хоть пляжный стриптиз на какой-нибудь далекой планете». Главное, мысленно сформулируйте, что вы хотите увидеть, и каждый из вас при этом будет видеть то, что хочет именно он. Сейчас вы видите ровно то же, что и я — окружающее звездное пространство. Если звезды двигаются так быстро, Мак только сейчас подумал об этом, с какой скоростью мы движемся? И когда вообще взлететь успели? Через секунду после закрытия двери на маршевую скорость выше через 10 секунд говорю же пространство в капсуле пластично вы как и я не испытываете перегрузок а гравитация есть только потому что вы к ней привыкли пожелаете и она исчезнет получите невесомость а скорость маршевый двигатель выжимает около гигапарсека в час это маневровый максимум до половины световой разгоняется взлетали конечно намного медленнее Макс потерял дар речи. «Гигапарсек в час» — это чтобы известную человечеству Вселенную с края в край пересечь, всего 15 часов надо. «Однако...» «Хорошо», — помотал головой Макс, собираясь с мыслями. «Что еще тут можно делать?» «Жрать!» — рассмеялся Хамки. «Там можно кушать, попросить еды и в кровать там есть, хотите, спите, хотите, трахайтесь». Ты че как маленький? Никогда в жизни в замкнутом пространстве не оставался. Все, что захочешь, просто подумай об этом и получишь. В вашей капсуле действует режим персональной реальности, где всё подвластно вашим мыслям. Что тут непонятного? Все. Если до этого момента многие монологи Хамкина, станции его анализ происходящего с народом Синоре и в целом, Образ мышления оказались Максу немного отторванными от реальности. То сейчас с каждой минутой парень все больше убеждался, что это не Хамки, оторман от реальности, а он сам. Хамки в ней — полноправный хозяин. «Макс, смотри!» — он обернулся. Лика, сияя, от радости крутилась в воздухе. При этом спецназовец твердо стоял на ногах. «Ух ты!» Он расслабился, и стоило подумать об этом, как легкое движение рукой резко повело его в сторону, оторвав от пола. Неловко махнув руками и сделав в воздухе сальто, он завис в весьма странной позе. Ощутил, что в процессе ударился о поручень, но боли не было. Рука прошла сквозь него, и удар не причинил парню вреда. Вот уж точно персональная реальность. «Макс!» «Расслабься!» — рассмеялась Алика. «Это же просто!» Она взяла его за руки и закружила по комнате. Природная ловкость и грация дала о себе знать. Алика сориентировалась в невесомости в первый же момент. «Так здорово!» Макс смотрел на улыбающуюся Лику, и в голову лезли не очень хорошие мысли. Они летели на землю, Планету, которую она считает раем просто потому, что он оттуда родом. Но ведь Земля не лучше Зелирии. Конечно, благодаря его ошейнику Лика будет выглядеть для других, как обычная девушка. Но сможет ли она прижиться там? Или ему действительно придется менять для этого реальность? Ведь я теперь это могу. Она пошла за мной, потому что хочет быть рядом. Но думала ли она о себе хоть немного? — Лика, скажи честно, почему ты вызвалась лететь со мной? — спросил он. — Ты свободна, у тебя был выбор. А место, куда я отправляюсь, хоть и мой дом, но на райские кущи оно не похоже. Не то чтобы там было так же опасно, как на Зеливии, но это новый для тебя мир. Не боишься, что земля не сможет стать для тебя домом? Девушка заметно смутилась. — Макс, ты правда не понимаешь? Э. <связать> Нет. Макс, я люблю тебя, сказала Лика, и пойду за тобой куда угодно. Мне не слишком важно, что со мной там случится. Даже если ценой за эти несколько дней с тобой будет моя жизнь. Не так уж и ты и дорого. Макс открыл рот, прекрасно понимая, что сказать все равно ничего не сможет. Ее простота и пристально смотрящие на него зеленые глаза лишили парня дара речи. Совсем как тогда на листой поляне посреди трупов дикарей, когда они впервые встретились. «Лика, ничего не говори, если не знаешь, что сказать». Она провела ладонью по его щеке. — Лика, Лика, она готова жертвовать собой даже там, где это совершенно ни к чему, — глупышка, — улыбнулся Макс. — Я взял тебя с собой, потому что без тебя я не хотел бы возвращаться. — Ты нужна мне, Лика. Я тоже люблю тебя. Он потянул девушку к себе и поцеловал. — Я же обещал, что позабочусь о тебе. Он протянул руки, и в ответ на его мысли в них возникло два бокала вина. Обычного, знакомого ему земного красного вина, а не сносящего напрочь башню Саньера-Моргли. «Предлагаю отметить мое возвращение домой». Лика взяла бокал. «За твое возвращение, Макс! И за твой новый дом!» Звон бокалов разлетелся по комнате, а когда влюбленные осушили их, те также внезапно исчезли. — И все же, тебе не страшно просто так взять и покинуть родную планету? — спросил Макс, глядя на звезды за окном. — Ни капельки, — улыбнулась Лика. — Макс, несколько месяцев назад ты встретил в лесу дикую Умари, которая охотилась на все, что можно съесть. А тебя хотелось сделать рабом. Она жила в пещере, всего боялась и лишь иногда, глядя на звезды, могла помечтать о будущем. Просто о будущем, когда все будет хорошо. Неважно как, просто хорошо. И не страшно. Изредка я мечтала о семье, о любимом, о детях. Но такие мечты причиняли боль, ведь они были неисполнимы. Чаще я просто смотрела на звезды и представляла, что плыву среди них. Там мне хорошо. Тихо и спокойно. И эти мечты сейчас сбылись. Она махнула рукой на плывущие за окном мириады звезд среди которых мучался их одинокий маленький кораблик. Я не знала, что есть другие планеты, не знала другой жизни. Но пришел ты, и мой мир изменился. Я стала кому-то нужна. У меня появился смысл жизни — защитить тебя и проводить в теократию. Потом стать твоей правой рукой, а работать на благо моего народа. Но страх снова стать никем оставался во мне. И когда Хамки воскресил меня... Он воскресил лишь тело. Это уже почти не я. Талика умерла, разрезанная стеной. Когда я вновь открыла глаза, когда услышала своими ушами голос Хамки, увидела его, мой страх пропал. Раз и навсегда. Жизнь, где я была никем, кончилась по ту сторону стены. Здесь, в этой жизни. Я такая же, как и ты, Макс. Я все та же верная слуга Салангана и твоя рабыня, но теперь это мой собственный выбор. Сланган даровал мне долгую жизнь и попросил прожить ее так, как захочу я. Так и поступлю. Макс улыбнулся в ответ и посмотрел на звезды. Его странное долгое путешествие подходило к концу. Пусть минуло всего чуть больше полугода, но теперь ему казалось, что он провел на Азелирии едва ли не большую часть жизни. Да, она и раньше была весьма динамичной, но теперь... Окунувшись в новый, неизведанный мир, живущий по своим законам, он понял, сколь мало знает. О мире вокруг, о других, о себе. Да и сейчас он понимал, что не стал умнее, но осознал много такого, о чем и вовсе не хотелось думать. И теперь я лечу домой. Но домой ли? Какой станет Земля? Что будет с человечеством, когда 40% людей умрут в один момент? Я боюсь думать об этом и не хочу Успеется потом. У меня есть еще почти 20 часов покоя. Стоит насладиться этим временем в компании той, кого я люблю.